Глава 5 Волновое мышление. Успеть все сразу никак не получится. Это, думаю, очевидно. Однако многие способные сотрудники зачастую попадают в ловушку. Они выбирают только то, что дается им лучше всего, и занимаются этим без остановки. Им кажется, что они очень преуспевают. И в какой-то мере так и есть. Тем не менее, в итоге сотрудника ждет разочарование. Почему меня не повышают? Почему я никак не развиваюсь? Зачастую дело в том, что сотрудник излишне сосредоточен на том, что ему хорошо даётся, а свои слабости не спешит, не хочет или боится учитывать. К примеру, писатель может спокойно выдавать книгу за книгой. Он умеет собирать матчасть и изливать мысли на бумагу, а потому неустанно этим занимается, в надежде, что его усилия однажды окупятся. А ведь было бы значительно проще, если бы он какое-то время тратил на рекламу каждой книги. Допустим, участвовал бы в подкастах, записывал вебинары, выступал с речами и публиковал статьи. Казалось бы, почему бы так и не поступить? Однако все мы по-своему спотыкаемся об одно и то же. В таких случаях важно не забывать, на каком этапе собственного замысла вы находитесь, чтобы грамотно принимать важные решения, когда пойти во банк, когда переключить внимание. Дальше мы поговорим о том, как именно это делать, но если уровень английского позволяет, можно воспользоваться моим бесплатным текстом, который подтолкнет нужном направлении. Текст доступен по ссылке doriclark.com. Делайте больше нужного. Зачастую, чтобы добиться чего-то как можно скорее, необходимо целиком сосредоточиться на какой-то одной цели, а не распыляться на несколько. Поэтому важно спросить себя — от каких вложений я сейчас могу получить наибольшую отдачу. И как мне получить эту наибольшую отдачу? Ведь получать наибольшую отдачу значит выгодно выделяться в сравнении с окружающими. Именно такой подход я использовала, когда начала посещать конференцию «Ренессанс Уикенд» на которой представители самых разных областей — бизнеса, политики, медицины и так далее — делятся мыслями и замыслами друг с другом. Названием конференции отсылает к эпохе Ренессанса, однако это отнюдь не вечеринка косплееров. Впервые мероприятие состоялось в 1981 году. Фил и Линда Лейдер решили устроить новогодний слёт для своих друзей. Чем сильнее преуспевало семейство, Фил во время президентства Билла Клинтона стал послом США в Великобритании, тем крупнее становилось мероприятие. В конце концов, на конференцию стало съезжаться больше тысячи высокопоставленных участников, а пресса едва успевала переводить дух, когда обсуждала, как Билл Клинтон и другие светила тайком посещают это мероприятие. В юности я жила в небольшом городке Северной Каролины, но даже меня, одержимую политикой, достигали вести об этом мероприятии, и я очень хотела его однажды посетить. Я не представляла, как именно туда попаду. У моих родителей не было вообще никаких связей. Но при этом четко осознавала, что попасть желаю. Прошло больше десяти лет, а я так и не познакомилась ни с кем, кто мог бы провести меня на эту конференцию. На сайте мероприятия было написано прямо, только по приглашению. Однако я все равно решила попытаться. Я написала проникновенное письмо, перечислила свои заслуги, к 29 годам их было не так много, сообщила о том, как давно желаю посетить конференцию, и спросила, примут ли меня. Пару месяцев спустя, к моему огромному удивлению, на почту мне пришла открытка. Она не сопровождалась ни объяснениями, ни рекомендациями. На ней просто перечислялось, когда будут проходить следующие четыре слета, и находилась форма регистрации. Я тогда только два года вела собственное дело, и денег мне всё ещё не хватало. Но я побаивалась, вдруг они передумают меня приглашать. И решила, что им будет тяжелее от меня отделаться, если я успею заплатить. В итоге я поскребла по сусекам и, не глядя, записалась на каждое из четырёх грядущих мероприятий. В совокупности они должны были обойтись мне в более чем 10 тысяч долларов. Это с проживанием и перелётами. Я будто совершила прыжок веры, не зная окончательно, будет ли приземление мягким. Я уже как следует разобралась в своих целях и поняла, что сейчас для меня на первом месте необходимость наладить связи с влиятельными и успешными людьми. А потому на конференцию я попросилась осознанно и вовремя. На первом мероприятии, конечно же, было непросто. Казалось, что здесь собрались самые обычные люди, из которых я не знаю никого. У меня чуть голова не лопнула. Шутка ли? Познакомиться с сотней людей за раз? Попутно сились разобраться, по каким правилам здесь вообще все существует. Однако отступать было нельзя. Я уже записалась на другие три конференции, и за следующий год я окончательно освоилась в тамошней среде. Уже на третьей конференции я ощущала себя едва ли не мэром, который приветствует старых друзей и представляет людей друг другу. Сейчас я уже не посещаю это мероприятие настолько часто, и все же мысленно благодарю его и себя за отвагу каждый раз, когда вижусь с теми, с кем оно меня свело, или узнаю кого-то еще из их знакомых. Тем же правилом я пользовалась в начале 2012 года, когда начала писать для Forbes. К тому времени я уже писала для журнала «Гарвард Бизнес review который строго ограничивает количество своих публикаций. Я знала, что смогу раскрутить бренд и развить дело, только если буду создавать контент, причем очень много контента. Пришлось искать дополнительную площадку для публикаций. Для начала я составила список, куда включила более двух десятков СМИ, общенациональных газет, региональных изданий, кабельных каналов, даже именитых представителей зарубежной прессы. После этого я проверила, какие источники принимают онлайн-статьи от внештатных авторов. Я обратилась во все маломальски достойные издания с просьбой позволить мне писать для них на добровольных началах. И только три издания мне ответили. С ними я уже поделилась наметками и задумками, однако два издания быстро замолчали, и больше я от них не получила ни строчки. Тем не менее, один журнал, Forbes, как раз искал себе новых авторов. У меня спросили, готова ли я начать немедленно. Не прошло и десяти дней, как я опубликовала первую статью. Мне дали выбор — либо бесплатно писать статьи время от времени, либо за плату выдавать не меньше пяти статей в месяц. Я выбрала второе. Не потому что мне отчаянно нужны были деньги, плата, мягко говоря, была скромной, но потому что хотела дополнительно подстегнуть себя. С договором на руках мне было проще выбирать, какой контент, ведь создавать его пришлось бы в любом случае, для меня теперь на первом месте. За следующие несколько лет я написала более 250 статей для Форбс. Порой в месяц я успевала написать все 10. Благодаря этому моя известность ощутимо возросла, равно как и количество моих поклонников и знакомых. Мне очень помогало то, что во время работы над статьями я чаще всего беседовала то с писателями, то с руководителями компаний. Кто-то на моем месте заявил бы, я ведь и без того занята. Зачем так стараться, если достаточно писать статьи время от времени? Это ведь никак не изменит того, что ты пишешь не для кого-то, а для «Форбс». И такой подход тоже может быть полезен. Все зависит от того, на каком этапе пути вы находитесь. Однако порой, если некая привлекательная возможность соотносится с вашими стремлениями, не лишним будет сделать лишнего. Поднятая голова, опущенная голова. Еще один подход, который помогает мне грамотно распределять усилия и внимание, называется «поднятая голова, опущенная голова». Впервые об этом подходе я услышала от Джареда Клейнерта, предпринимателя из Атланты и редактора книги «Two Billion Under Twenty» «How Millenials Are Breaking Down Age Barriers and Changing the World», буквально 2 миллиарда до 20, как миллениалы преодолевают возрастные ограничения и меняют мир. Я беседовала с Джардом, когда работала над книгой «Interpreneurial You», буквально «Предпринимательский ты». И тогда он заговорил о синдроме блестящего предмета, из-за которого многие предприниматели, да и, честно говоря, многие люди, постоянно ставят перед собой все новые и новые цели. Подобное свойственно тем, кто не думает наперед, Поскольку вечно переключаться с одного на другое значит не давать никаким замыслам, даже самым чудесным, развиться должным образом. Здесь и сейчас тяжело понять, какая цель должна стоять для тебя на первом месте. Это доподлинно известно только впоследствии, — объяснял Джаред. Ты можешь заниматься в меру успешным проектом, но думать, а я точно тем занимаюсь, мне и дальше этим заниматься или попробовать что-то другое. Джаред заявил, что попробовать новое не зазорно, но только если твоя голова поднята. Если твоя голова опущена, и ты уже за что-то взялся, тогда придерживайся избранного пути. По словам Джареда, для каждого из состояний есть свое время, и чрезвычайно важно понимать, когда голову стоит держать поднятой, а когда опущенной. Когда твоя голова поднята, ты ищешь новых возможностей. Когда опущена, ты усердно и сосредоточенно работаешь. Перепутаешь два этих состояния, можешь постоянно искать что-то получше, когда следует сосредоточиться на том, что уже нашел, или корпеть над чем-то одним, не изучив как следуют иные варианты, не получишь ничего, кроме головной боли. С тех пор я неотступно следовала подходу Джареда. Я начала выделять протяженные отрезки времени, обычно по 3-6 месяцев, на каждое из состояний. Когда моя голова поднята, я устраиваю ужины созвоны и встречи, чтобы познакомиться с новыми людьми, Я соглашаюсь на интервью и подкасты, которые будут служить мне дополнительной рекламой. Однако стоит не опустить голову, и все меняется. Я отказываюсь от всего за исключением самого неотложного и целыми часами сосредоточенно разрабатываю новый онлайн-курс или пишу книгу. Благодаря этому я могу вовремя сосредоточиться, выполнять целым скопом похожие задачи, чтобы не переключаться сотни раз с одного на другое. А еще подобная смена состояния не дает заскучать. Когда вы упражняетесь, то вас никто не заставляет каждый день поднимать тяжести. Вашим мышцам нужно время, чтобы отдохнуть, восстановиться и окрепнуть. Значительно действеннее работать с перерывами, нежели находиться в напряжении постоянно, ежедневно повторяя одно и то же. Если поднимать и опускать голову на необходимое количество времени, будет только проще сосредоточиваться. Вообще, именно эти два состояния лежат в основе подхода, который я называю «волновым мышлением». Волновое мышление. Когда необходимо грамотно распределить время, я предпочитаю использовать волновое мышление. Чтобы стать признанным специалистом в своей области, необходимо преодолеть четыре волны — изучение, созидание, общение и заслуги. Совсем как океанские волны, эти необходимо должным образом осваивать. Не покорив одну, нет смысла стремиться к другой. Если же задерживаться на какой-то из волн слишком долго, неизбежно столкнешься с разочарованием и застоем. Однако, если грамотно обуздать каждую из волн, изящно перебираясь с одной на другую, то будешь неизменно расти, развиваться и двигаться вперед. Волна обучения. В середине нулевых я была исполнительным директором некоммерческой организации, которая призывала всех пересаживаться на велосипеды. Деятельность моя, считаю, была благородной. Мы призывали строить больше велодорожек, размещать больше велосипедных стоек в автобусах, создавать иные удобства для велосипедистов. Притом не было на моем веку деятельности напряжений что, наверное, удивительно, учитывая, что прежде я осуществляла журналистскую поддержку президентской кампании в ходе которой работала без выходных и постоянно недосыпала. Однако в этой некоммерческой организации я почти в одиночку распоряжалась всеми средствами, и от меня зависело, не останемся ли я и еще два штатных сотрудника без работы. Мой предшественник несколькими годами ранее выбил для организации крупный государственный грант, который исчерпал себя, едва директором стала я. Мне приходилось выискивать по 150 тысяч долларов ежегодно почти с нуля, иначе пришлось бы закрываться. «Два года мне удавалось держаться на плаву. Я даже сумела увеличить членскую базу вдвое. Однако тут меня озарило. Я руковожу не некоммерческой организацией, а делом стоимостью в шестизначную сумму. Так почему бы не заниматься тем же, только уже для себя?» Прежде я даже не задумывалась о том, чтобы стать предпринимательницей. Многие полагают, что соваться в бизнес значит ставить под угрозу свое благополучие. Но я и без того, по меньшей мере, дважды в неделю просыпалась в холодном поту от страха за будущие организации и получала при этом 36 тысяч в год. В сравнении с этим, собственное дело казалось куда заманчивее. Раз мне только и нужно, что 3 тысячи в месяц, то почему бы не получать их от собственного дела? Только я понятия не имела, с чего начать. Я умела многое — и репортажи писать, и политическими компаниями заниматься, и составлять речи, и выступать с ними. Однако открывать дела и завоевывать клиентов — в этом я не разбиралась. В некоммерческой организации я научилась кое-чему полезному — создавать простые сайты, базы данных и так далее. Но в остальном предпринимательская жизнь оставалась для меня загадкой. В итоге я решила учиться. Целый год я усердно училась. Я составила список всего, что мне неизвестно, но может понадобиться. Все субботы я посвящала курсам в местном образовательном центре, училась составлять бизнес-планы, делать красивые презентации и вести учет основных расходов. Я убеждала работодателя оплатить мне курсы. Они были недорогие, поскольку навыки, которые я там получала, были полезны и в руководстве некоммерческой организации. Даже 89 долларов в то время казались кучей денег. В итоге я записалась в библиотеку у дома и каждый раз набирала себе целую кучу книг. Вечерами я зачитывалась классиками бизнес-литературы. Майклом Гербером, Китом, Ферраце, Джимом Коллинсом. Я переписывала все источники, после чего искала уже их, и читала, читала, читала, неустанно пополняя запас знаний. Я понимала, не изучу все как следует, не смогу построить собственное дело. Разве кому-то нужен предприниматель, который в предпринимательстве не разбирается? Дело было не в заниженной самооценке. Я, наоборот, оценивала себя совершенно здраво. Игра в долгую отчасти подразумевает понимание. Нельзя соваться в воду, не зная брода. Когда идешь к цели медленно, может показаться, будто ты напрасно тратишь время. Однако, чем глубже ты разбираешься в избранном направлении и его правилах, тем сильнее становишься. Конечно, в учебе следует знать меру. Мне как-то пришлось прикинуться, что я готова помочь подруге, которая постоянно жаловалась. Вот, дескать, дело мое совсем не развивается. После череды поверхностных вопросов стало очевидно. Подруга, вместо того, чтобы привлекать клиентов, то есть просить рекомендации, писать статьи, продолжала записываться на всевозможные курсы и получать всевозможные сертификаты. К тому времени она успела потратить немыслимые деньги. Только вот обучение само по себе не способно приносить прибыль. Это лишь первая волна на пути к цели, пусть и крайне важная. Едва вы разберетесь в основах области, что вам приглянулось, и начнете примерно представлять, куда двигаться, самое время выстраивать замысел и делиться им с окружающими. Волна созидания. Началось все с того, что Кара Кутруцула пригласила к себе друзей. Шел 2016 год, а она покинула редакторскую должность, чтобы стать самозанятой журналисткой. В каком-то отношении без коллег невероятно удобно, вспоминает она. Однако при этом немного тоскливо. Так что раз в месяц Кара устраивала вечеринку и называла ее саммитом успешных людей. Мероприятие устраивалось ради последних новостей и непрошенных советов, но чтобы сделать такие посиделки полезнее, Кара усаживала всех в круг и просила делиться какими-нибудь рекомендациями по поводу любимых товаров и услуг. Рассказывать о том, кто чем может кому пригодится просить помощи в незнакомом вопросе в новом направлении в поисках соседа по комнате. Кара тем временем вела записи, которые впоследствии распространяла среди участников. И тут кто-то предложил, а почему бы не превратить эти записи в информационную рассылку на широкую аудиторию? Когда ты целыми днями только и делаешь, что пишешь, заниматься бесплатными информационными рассылками в свободное время значит ни капли не отдыхать. Но Карра подумала, что рассылка станет для нее хорошим упражнением, и авторский стиль выработается, и меткие слова будут подбираться все проще. И при этом будет что-то постоянное и надежное в противовес непредсказуемой самозанятости. Когда ты самозанятый, дедлайны и поручения исходят от чужих людей, объясняет Карра. А тут эта рассылка, которую я буду составлять, когда захочу и как захочу. И даже если у меня не будет заказов, я все равно буду заниматься чем-то важным и полезным». Поначалу на рассылку Кары было подписано всего 30 человек. Те, кто посещал ее домашние посиделки. Следующие несколько лет кара почти каждые выходные делала какую-нибудь полезную рассылку. Список ее читателей значительно вырос. Сейчас их более 4000. Однако их все равно не так много, и Кара до сих пор не получает от рассылок никакого дохода. Зачем же ей это вообще нужно? Оказывается, рассылка оказалась по-своему выгодной затеей, в том, о чем Кара даже подумать не могла в начале своего пути. На рассылку подписались некоторые знакомые Кари-редакторы, и так мне стали давать больше работы, я по меньшей мере им примелькалась. Кроме того, у Кары всегда есть наготове тексты, которыми она может поделиться с редакторами, чтобы те понимали, какие тематики ей даются лучше всего. «Я запоминаюсь на уровне подсознания. Редакторы неизменно помнят обо мне, видят, над чем я работаю, осознают, что я всегда свободна для заказов». Самой большой удачей стало то, что Каре внезапно пришло письмо от редактора одного издательства. Она вспоминает, что в письме значилось. Ищу материалы по мотивации постоянно вспоминаю вашу рассылку. И вот мне подумалось, почему бы просто не спросить у Кары, согласна ли она писать для нас. Так кара заключила договор на первую книгу по мотивации. Благодаря рассылке редактор уже примерно знала, что выйдет, и ее все устраивало. Обучение — важный первый шаг. Однако если вы желаете, чтобы вас и ваши заслуги признали, придется однажды седлать вторую волну — волну созидания. К тому времени вы успеете напитаться чужими мнениями и мыслями, а также научитесь их оценивать. Какие-то заявления вызовут у вас душевный отклик, какие-то покажутся неприкрытой чушью. И таким образом вы сложите собственное представление о том направлении, в котором желаете двигаться. Созидание позволит вам внести важный вклад в интересующую область деятельности и привлечь единомышленников к себе и своему делу. Создание контента и открытое заявление о своих задумках возможно шаг небольшой. Вспомните, что у Кары поначалу было всего 30 подписчиков. Однако этот шаг, несомненно, важен. Благодаря ему окружающие смогут о вас узнать, совсем как редактор узнала о Каре. Писать — один из способов делиться мыслями, но не единственный. Вы можете выступать с речами, проводить вебинары, вести подкаст или записывать обучающие видео. Главное — сделать так, чтобы вас отыскали люди, с которыми вы бы с радостью посотрудничали. Для этого понадобится чуток отваги. Например, чтобы разместить ссылку на свою почту в биографической статье, которую вы написали. Кара, к примеру, в статьях приглашает подписаться на свою рассылку. Или чтобы опубликовать статью на сайте для сотрудников какой-нибудь компании. Создавать и делиться — это суть второй волны — И такой же ее сутью является закономерное расширение горизонтов, которые позволят выйти на новый уровень влияния и наладить необходимые связи. Волна общения. Как показывает пример Кары, со временем, если усердно стараться, влияние становится лишь больше. Только вот дождаться этого бывает непросто и особенно тяжело ждать на первых порах. Поначалу, конечно, затея кажется веселой и свежей. Первого воодушевления может с лихвой хватить на месяц, два, три. Но что делать, если вы усердно трудитесь уже полгода, а подписчиков у вас как было 30, так и осталось? Да и если их стало 60, да хоть 100, вы все равно можете задуматься, а стоит оно вообще того? Особенно часто так бывает, если развиваешься в новой для себя области или просто сомневаешься в своих силах. Как преодолеть это препятствие? и расширить влияние, и получить необходимую поддержку с воодушевлением, вам поможет третья волна — волна общения. Если вы волк-одиночка или человек замкнутый, то наверняка уже подумали, делать мне нечего, только от по-настоящему важной работы отвлекаться. И какое-то время вам удастся жить спокойно без других людей. Но в конце концов выяснится, хотя бы малюсенький набор связей необходим каждому. Иначе вы будете вариться в собственном соку, К тому же, без связи никто и ни за что не узнает о ваших замыслах, потому что вы никому о них не поведаете. Вы не будете знать ни принятых расценок, ни сценариев поведения в щекотливых обстоятельствах, потому что о подобном не рассказывают чужакам, только друзьям и надежным сослуживцам. А еще вы упустите выгодные возможности, потому что некому будет их вам предложить. Если уделить время общению с другими представителями избранной среды, то это может стать надежным подспорьем на пути к успеху. Конечно, во всем нужно знать меру. Одна моя коллега, кажется, знает всех на свете и при этом вечно находит кого-то нового. Она молодец, это очень здорово. Вот только она почти ни в чем больше не развивается — Она столько времени общается и ищет новых знакомых, что в остальном ее дело стоит на месте. Итогом чего становится довольно скромный доход. Волновое мышление не дает погрузиться во что-то одно с головой и утонуть. Тебе приходится перебираться с одной волны на другую и непрестанно развиваться. Волна заслуг. Вот мы и добрались до заключительной волны. Волны заслуг. Путь с волны на волну был непростым. В самом начале вы не знали вообще ничего. Вам пришлось усердно учиться, что особенно хорошо воспитывает скромность в уже состоявшихся сотрудниках, привыкших быть лучшими в своем деле. Однако вы справились. После чего начали создавать и показывать миру свой контент, который, честно говоря, поначалу вряд ли был достаточно качественным. Как вспомнишь, так невольно ежишься. И все же лиха до начала. Главное, что теперь все иначе. Со временем вы знакомились с новыми людьми, коллегами, клиентами, ведущими, представителями индустрии. Вы налаживали связи, основанные на взаимоуважении и доверии. Вас рекомендовали, вы рекомендовали. Вы заработали славу, а после уже слава начала работать на вас. Вы поймали три большие волны, и теперь пришло время для четвертой — волны заслуг, самый приятный из волн. Вы достигли вершины, вы уверены в себе, вы знаете, что способны помогать людям менять мир к лучшему. И мир с вами в этом согласен. Очевидной становится награда. Денежная, репутационная, за все старания. И здесь важно избежать одной ловушки. Шла вторая половина 1970-х. Маршал Голдсмит начинал преподавать в ВУЗе. Как-то раз его наставник, консультант по организационному поведению Пол Херси, обнаружил, что приглашен на два мероприятия, которые проходят одновременно. И вот он спрашивает, «Сможешь меня заменить?» — вспоминает маршал. «Не знаю», — ответил я. «А он мне. Плачу тысячу долларов за день». Маршал тогда зарабатывал 15 тысяч в год, поэтому решил как-нибудь досправиться с поставленной задачей. Уже вскоре он так заработал шестизначную сумму. Но Херси встревожился. Не потому, что маршал плохо справлялся, наоборот. И не потому, что клиенты были недовольны, наоборот. Вот только Херси был наставником маршала, и его беспокоило кое-что другое. «Однажды он подозвал меня к себе», — вспоминает маршал, — и говорит. Ты слишком успешен. Ты зарабатываешь слишком много, а потому уже и не думаешь развиваться. Это неплохо. Твои клиенты довольны. Ты молодец и будешь молодцом, однако у тебя должны быть какие-то свои стремления. Ты не пишешь, не думаешь, не вкладываешься в будущее. Ты просто бегаешь туда-сюда, как курица с отрубленной головой, и не видишь дальше завтрашнего дня. Должен сказать, он был прав. За 8 лет я вообще не вырос над собой маршал заслуженно наслаждался тем что отточил свои навыки до совершенства много денег это закрытая ипотека оплаченная учеба качественная медицина возможность откладывать на будущее все это конечно важно однако херси назидательными словами пытался указать на главный промах маршала тот в своем развитии пропускал вторую волну волну созидания херси был уверен что маршалу стоит создать что то свое что выгодно отличало бы его от остальных «Браться за что-то сложное тяжело, когда все и так хорошо», признается Маршал. «Тебе ведь и без того все нравится. У тебя есть дом, или ты хотя бы платишь ипотеку. Живешь припеваючи. И стоит зазеваться, как года пролетят. И все. Кому хочется в конце жизни сожалеть о бездарно прожитых годах?» В конце концов, Маршал начал воплощать в жизнь и распространять собственные замыслы. Не все выстреливало. Какие-то книги продавались лучше, какие-то хуже. И все же некоторые, к примеру, Триггер, который стал бестселлером, удостоились называться классикой в своей области, а сам маршал в итоге стал лучшим в мире бизнес-тренером. Чрезвычайно важно понимать, волна заслуг — это не конец пути. К концу шестого десятка маршал ощутил это как нельзя отчетливо. «Нельзя вечно почивать на лаврах», — говорит он. «Люди говорят, а вот я когда-то был генеральным директором, а я когда-то был звездой футбола». Получается, без былого занятия ты ничего не стоишь, и у тебя нет личности. У волны заслуг есть срок годности. После четвертой волны обязательно нужно поставить перед собой новую цель и вернуться к первой волне. Примерно в то же время, когда Маршалла настигла это осознание, он посетил мастер-класс под названием «Жизнь твоей мечты». Мастер-классом руководила Айса Берселл, знаменитый промышленный дизайнер которую в 2017 году бизнес-журнал Fast Company включил в список 100 самых творческих людей. Айса попросила участников составить список своих кумиров, и Маршал записал своих наставников на трудовом пути. Херси, Фрэнсис Хеслбейн, бывшего генерального директора американской организации девочек-скаутов Girls Scouts of the USA, и Петра Друкера, знаменитого мыслителя в области менеджмента. «Они никогда не брали с меня денег», — вспоминает маршал. «Всегда были дружелюбны, очень добры. Я в сравнении с этими светилами был никем, но они все равно помогали». Айса дала четкий и прямой совет. «Будьте как они». Не успел мастер-класс завершиться, как в голове маршала, уже возникла одна затея — найти 15 будущих коучей и напроситься к ним наставники, чтобы поделиться знаниями и опытом. Отклик на его предложение оказался настолько внушительным, он получил более 17 тысяч заявок, что пришлось расширять инициативу. Так возникло сообщество Marshall Goldsmith 100 Coaches, буквально сотня коучей Маршала Голдсмита. Я сама летом 2017-го стала частью этого сообщества. В своей программе Маршал намеревается создать культуру обучения в благодарность за обучение. Вот как Маршал вспоминает о Херсе и других своих наставниках. Сначала они помогали мне, а теперь я помогу кому-то еще. И единственным правилом сообщества в итоге стало, когда мы постареем, то каждый создаст собственную платформу, где в благодарность за былую помощь начнет помогать другим. Естественно, благодаря этому начинанию маршал сам не стоит на месте. Он лично знаком с коллегами и клиентами, которые разглагольствуют о былой славе, при этом не узнавая и не добиваясь ничего нового. Для них эти рассказы — способ справиться с унынием. «Нельзя сначала побыть генеральным директором, а потом раз и спокойно играть в гольф с другими стариками, поедая сэндвичи и обсуждая операцию на желчном пузыре». Уверен он, «Маршал Голдсмитс 100 Коучес как раз позволяет чем-то занять себя, тому, кто и без того добился успеха». Благодаря этому начинанию я обрел новый смысл жизни. Маршал Голдсмитс стал величайшим человеком в своей области, мультимиллионером, автором бестселлеров, одним из 50 величайших мыслителей, по мнению ресурса Thinkers50, среди друзей маршала генеральные директора и знаменитости. Отправься он сейчас, на восьмом десятке отдыхать, никто бы и слова не сказал. Но Маршаллу такое не по душе. Как гласит Библия и Боб Дилан, существует время жатвы. Однако оно не длится вечно. Самые успешные умеют наслаждаться успехом, а после осознавать время заняться чем-то еще. «Прямо сейчас я работаю над проектом, в рамках которого по выходным общаюсь с полусотней человек», рассказывает Маршал. «Мы разрабатываем совершенно новое представление о коучинге, основанное на том, чему учил меня бывший генеральный директор Форт Мотор, Алан Малали. Я бы сказал, что многого так и не узнал бы, не появись MG 100, Маршал Голдсмит 100 Коучес. Поэтому я в очередной раз вырос над собой и покорил очередную вершину». Насколько бы успешными вы ни были, ни из какой игры не выйти победителем, если постоянно делать одно и то же. Теперь мы знаем, на чем сосредоточиться. И самое время поговорить о рычагах, которые облегчат наш путь. На что давить, чтобы ощутимо изменить свою жизнь к лучшему. Запомните, чтобы успевать больше, переключайтесь между двумя состояниями — поднятая голова и опущенная голова. Когда ваша голова поднята, вы заводите многочисленные знакомства и изучаете новые возможности. Когда опущено, самое время усердно потрудиться над чем-то определенным. Всего успеть не получится, по меньшей мере разум. Поэтому действовать необходимо волнами, а именно в четыре этапа. Волна обучения. Как следует изучите нужное вам направление деятельности. Волна созидания. Теперь, когда вы напитались знаниями и опытом, самое время создать и распространить что-то свое. Волна общения. Для начала познакомьтесь с другими представителями интересующего вас направления. С ними полезно обмениваться опытом. Кроме того, вы будете иметь наиболее полное представление о том, что происходит в выбранной вами области. Волна заслуг. Вы достигли вершины. Самое время насладиться плодами своего усердного труда. Помните, это не конец. Вскоре наступит время выбрать для себя новую цель и возвратиться к первой волне.